Девятое. Накануне этого дня Сергей я к о л е в и ч Мышецкий сидел в своем кабинете, дверь растворилась, и на пороге появился лощеный франт п ш и з д з е с к и й когда-то встречавший его на въезде в Уренскую губернию. Секретарь сенатора Мясоедова, он, кажется, сделал неплохую карьеру. «Витольд Брониславович», — сказал Мышецкий, напрягая память, и поднялся навстречу новой бюрократической звезде. ш и з д е т с к и й небрежно уронил на стол свой ярко-зеленый портфель, на котором блестела платиновая дощечка с надписью «От благодарных сослуживцев». «Что вы тут натворили, князь?» — спросил чиновник. «Это ревизия?» «Пока еще нет, только предварительная комиссия». Со стороны депо простучало двумя выстрелами подряд. «Стреляют?» п о е ж и л с я прыщ детский. Иногда мягко улыбнулся Сергей Яковлевич. Витольд Брониславович был строго о ф и ц и а л ь н Покопался в с в о е м портфеле, сказал: "Знаете, сколько накопилось на вас доносов в министерстве со дня вступления вами в должность?" "Догадываюсь, что немало." "48." "О," сказал Мышецский и п о т е р заболевший висок. «Что с вами?» «Болит вот здесь». «Ваше положение серьезно», — продолжал п ш и з д е с к и й «Я хотел лучше, только лучше». «Князь», — п р и с е к его чиновник, — «от вас никто не требовал делать лучше. Вам было предоставлено лишь право строго следовать букве законности и порядка. Полюбуйтесь». п ш и з д е т с к и й предъявил ему состав обвинений. Как и следовало ожидать, ничего не забыли. От изгнания Паскалеса службы до последней забастовки все было учтено и взвешено. «Я даже не буду читать», — отмахнулся князь. «Здесь восемнадцать пунктов, и мне в любом случае не оправдаться. Что это у вас за коммуны в степи?» — вдруг спросил п ш и з д е т с к и й в а ш и н е у м е с т н ы е п о с е л е н и я особенно взволновали министерство. «Было бы глупо», — ответил Сергей я к о в л в и ч «Подозревать меня, будто я исходил из каких-то социальных учений. Просто я учитывал местные условия». «Почему у вас такие ненормальные отношения с предводителем дворянства т р ы г а н е в ы м Борис Николаевич, человек вполне умеренных взглядов, служил в л е й б г в а р д и и Сергей я к о л е ч ничего не ответив, отошел к окну, за которым пролетел однажды мужик, словно приколоченный к распятию. «Я не виноват», — сказал он тихо. «Если кто и виновен, так это бывший губернатор Влохопулов и губернский жандарм с у щ ё в Ракуса. Оба они, к сожалению, покойники». Стало на миг тошно от собственной низости, и он махнул рукой, словно открещиваясь от всего на свете. «Беспраце, небенде, к о л о л а ц ы Брови п ш и з д е т с к о г о круто взлетели кверху. «Князь, вы знаете польский?» «Нет», — повернулся к нему м ы ш е т с к и й лицом. «Но сейчас вы что-то сказали?» Сергей я к о л е ч прошелся вдоль кабинета, задумчиво поправил носком ботинка в з д е р н у т ы й краешек ковра. «Знаете», — сказал он, улыбнувшись, — «был такой юродивый на Руси, некий корейша Иван я к о л е ч грязный, выживший из ума старик. Годами лежал он в собственном навозе и выдавал себя за святого, Так вот, когда его спрашивали о чем-то, на что он не мог ответить, тогда он отвечал л б е з п р а ц ы н е бен де к о л а л а ц ы И люди выискивали в этой фразе потаенный великий смысл. п ш и з д е т с к и й слушал его с большим вниманием, застегнув портфель и отложив его подальше в сторону. Сергей я к о в в и ч помолчал немного и продолжил. «С тех пор прошло немало лет». Это выражение е к о л а л а ц ы обошло всю русскую журналистику, начиная от Чернышевского и кончая Салтыковым, Щедориным и к о р о ч к и н ы м Об этой фразе существует на Руси целая литература. Эта фраза не выражает никаких определенных понятий, и в этом именно ее отличительные свойства, ее исключительное значение. И когда я сталкиваюсь с этой ужасной бессмыслицей русской жизни, такой несуразной путанной, я всегда утешаюсь тарабарщиной. Беспраце, небенде, к о л а л а ц ы п ш и з д е т с к и й посмотрел на свои нежно-молочные надушные руки, пошевелил пальцами. «Вы ошибаетесь», — сказал он внятно. «В этой фразе есть смысл. И немалый смысл». «Какой же?» — Это искаженная польская фраза. Ее исказил, очевидно, ваш грязный юродивый. — И что же говорит эта фраза? Витольд Брониславович вскинул на князя серые красивые глаза. — Без труда не будет калача, — ответил он. После этого в лице п ш и з д е т с к о г о что-то просветлело по-человечески, помягчал его голос. Он не поленился встать... положил свою узкую, как у женщины, ладонь на локоть уренского губернатора. «Ваше сиятельство, я не имею права советовать вам, но передо мною вам действительно не оправдаться». «Поезжайте в Петербург, скажите больным, найдите связи». «И бросить все?» — спросил Мышецкий. «И спасти карьеру?» — ответил чиновник. к Поздний вечер застал его на вокзале. Вагон первого класса, обитый плюшем, был пуст и тёмен, как дорогая гробовина богатого покойника. И никто, ну хоть бы одна собака, не пришёл проводить опального губернатора. Только с третьим ударом колокола заскочил в вагон человек, при виде которого Мышецкий в ярости и ознобе оторопел. Тот самый человек, что сначала преследовал его взглядами в аквариуме, а потом догонял в пролетке по дороге в цирк. Совсем недавно, на этих днях, перед той постыдной облавой его позором и срамом. «Отстаньте от меня!» — закричал Сергей я к о в л е ч в неуемном бешенстве. «Я уже не губернатор! Что вам от меня надобно?» Незнакомец спокойно поставил перед собой чемоданчик, и котелок на его голове вдруг сам собою подскочил над румяной плешью. «Видите ли, я клоун!» — ответил он шепеляве. «Вернее, если вы не губернатор, то и я не клоун. Вы же сами, судари, изгнали меня из губернии, не так ли?» «О, ужас! В пустом вагоне два человека — клоун и губернатор». Сначала губернатор изгнал из губернии клоуна, а теперь и самого губернатора изгнали. «Как клоуна! Как клоуна!» — мучительно переживал Мышецкий, и тело его, большое и сытое, становилось от стыда сугорбом и жалким. Поезд, наконец, отошел от перона. Плавно разъехались стрелки перед паровозом, освобождая дорогу на далекий и чиновный север России. Глухая острожная о стена бежала и бежала за окном вагона, дымно пыхнули растворенные арки депо. И вот уже оно, с в е щ е г о п о л е будь оно трижды проклято. Но что это? Бродят какие-то тени возле могил и бараков. Неужели опять собираются люди, вяжут вазы, пеленают детей, чтобы двинуться дальше? От земли к земле, от земли к земле. Мышецкий опустил раму окна, посмотрел назад. Вдалеке оставался Уренск, рассыпавший тусклые огоньки по о в р а ж н ы м Но вот п р о я с н е л о небо над городом, рассыпались яркие звезды и потекли вниз, неслышно с г о р а Жгли фейерверк. Где же это, подумал он и, наконец, догадался. Наверное, в аквариуме. Бежали притемненные поля, Думалось хорошо и ясно. Что он сделал за это время? Ничего. Нет, он не хотел, видит Бог. Как не хотел, но получилась глупость, глупость и пошлость. Кого же обогатил он? Конкорде Иванну, Султана Самсарбая, архиепископа Мельхиседека, чиновника Паскали и даже фон Гувениусы Мерзавцы, и те набили себе брюшко Думать так думать, пока думается. Вот так хорошо и ясно. До конца думать. Мужикам-то ведь он ничего не дал. Вот разве что по куску земли, которую не сегодня так завтра выдернут у них из-под ног решением Сената. И как были они нищими, так нищими и остались. Зато он имел власть, много власти. На горизонте, там, где... Пропал в потемках Уренск, еще догорали звезды фейерверк. Кто-то пировал в Уренской берлоге, хвастал, рассуждал, прикидывал. И, наверное, Конкордия и в а н н а спешит сейчас по темным улицам, заплетает паутину. «Черт с вами!» — сказал м ы ш е с к и й «Живите без меня, господа!» Первая остановка т Уренска, и он узнал ее. Шелестят голые прутья акации, Тот же самый холерный мужик Продает колбасу, стоя на перроне. — А ты, брат, все здесь? — Я-то? А что мне? Поезд плавно тронулся. Мышецкий захлопнул окно. И замелькала перед ним Россия, Как бесконечное свящево поле. Пни, кресты, пески, б у й р а к и церквушки. д о к о л я же? Ленинград, 1959-1962 годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз» декабрь 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова – Читал Сергей Дадыка.